Разбойники были поставлены только в феврале во время короткой передышки Качалинского полка. Качалинцы, заняв без боя большую замирившуюся станицу, повеселели, поели сытно и выспали с тепло. Впереди весна, а там и конец может быть затяжной войне.